Они подскочили от неожиданности. Им отчего-то казалось, что в башне может быть только один человек. п а н т е л е м о н с и с п у г о мгновенно м превратился из кота в птицу и порхнул к Лире на грудь. В тот же момент Уилл и Лира заметили, что схватили друг друга за руки и медленно разжали пальцы. Надо посмотреть. — шепнул Уилл. — Я пойду первый. — Лучше я! — прошептала она в ответ. — Это же я виновата! — Раз ты виновата, нечего со мной спорить. Она закусила губу, но позволила ему пройти вперед. Он двинулся вверх. Свет солнца в стеклянной надстройке слепил глаза. Вдобавок здесь было жарко, как в настоящем парнике, и у в ы л не мог толком ни дышать, ни видеть. Нащупав дверную ручку, он повернул ее и быстро шагнул наружу, прикрыв глаза ладонью от ярких лучей. Он очутился на свинцовой крыше, огороженной парапетом с зубцами. Стеклянный домик находился в ее центре, а свинцовое покрытие с небольшим уклоном спускалось от него к краям, оканчиваясь у кругового желоба с квадратными отверстиями для стока дождевой воды. Недалеко от Уэлла на самом санцепеке лежал седой старик. Его лицо было в синяках и в с а д и н а х Один глаз закрылся. И, подойдя ближе, дети увидели, что руки у него связаны за спиной. Он услышал их шаги, застонал снова и попытался перевернуться, чтобы защитить себя. «Не бойтесь», — тихо сказал Уилл, — «мы вас не тронем». «Это сделал человек с ножом?» м м м м, -м простонал старик. Сейчас мы развяжем веревку. Он не очень крепко ее завязал. Веревка и впрямь была завязана неуклюже. На скорую руку. И Уилл быстро с ней справился. Потом они помогли старику подняться и о т в е л и его в тень парапета. «Кто вы?» — спросил у и л «Мы не знали, что вас здесь двое. Думали найти в башне только одного». «Меня зовут...» «Джакому п а р а д и з е прошепелявил старик сквозь выбитые зубы. «Я носитель ножа. Я и никто больше. Тот молодой украл его у меня. Всегда находятся дураки, которые ради ножа идут на такой риск. Но этот самый отчаянный, он хочет меня убить». «Не выйдет!» — сказала Лира. «А почему носитель? Что это значит?» «Гильдия поручила мне владеть чудесным ножом!» «Куда у ш ё л тот глупец?» «Он внизу!» — ответил Уилл. «Мы прошли мимо него. Он нас не видел. Он махал ножом в воздухе. Пытался сделать разрез. У него не получится!» «Когда он...» «Осторожно!» — воскликнула Лира. Уилл оглянулся. Юноша поднимался в маленькую деревянную надстройку. Он их еще не заметил, но прятаться здесь было негде. И когда они выпрямились, он среагировал на движение и резко обернулся к ним. п а н т е л и м о н мгновенно превратился в медведя и встал на дыбы. Только Лира знала, что он не сможет коснуться другого человека. И на секунду юноша застыл в недоумении. Но у в ы л сразу понял, что он не способен нормально воспринимать происходящее. Брат Паула и Анжелики явно потерял разум. Его курчавые рыжие волосы были спутаны, на подбородке блестела слюна, а белки глаз – неестественно и сверкали на солнце. И он сжимал в руке нож, а у них не было никакого оружия. Чуть пригнувшись, Уилл двинулся по крыше вверх, прочь от старика, готовый в любую секунду прыгнуть на противника или отскочить в сторону. Юноша бросился вперед и взмахнул ножом влево, вправо. И опять влево, загоняя у в ы л а в угол, где сходились две стены башни. Лира с веревкой в руках подкрадывалась к юноше сзади. Вдруг у в ы л рванулся вперед, так же, как тогда ночью у себя в доме, и с тем же результатом в р а к отшатнулся от неожиданности и, споткнувшись об Лиру, упал на свинцовый настил. Все это случилось так быстро! что у ы л не успел толком испугаться. Зато он успел заметить, как нож вылетел из руки юноши и упал метрах в двух от него острием вниз. Пронзив свинец без малейшего труда, как масло, он ушел в него по самую рукоятку и остался в таком положении. Юноша сразу же извернулся, пытаясь достать нож, но Уилл, кинулся ему на спину и схватил его за волосы. Он научился драться в школе. Там этой практики было у него хоть отбавляй, потому что остальные дети догадывались о болезни его матери. И он давно понял, что цель школьной драки состоит не в том, чтобы набрать очки за красоту стиля, а в том, чтобы заставить своего врага сдаться, причинив ему больше боли, чем он тебе». Уилл знал, что в драке ты должен быть готов причинить другому боль и знал, что немногие на это способны, когда доходят до дела. Но он давно убедился, что у него такая способность есть. Однако, несмотря на весь его опыт, у в ы л у еще никогда не приходилось драться с почти взрослым человеком. который вдобавок был вооружен ножом. И он понимал, что теперь, когда его соперник уронил нож, он должен любой ценой помешать ему подобрать его. Запустив руку в густые влажные волосы юноши, он потянул их назад, одновременно выкручивая изо всех сил. Юноша крякнул и попытался сбросить в ы л а но тот Цепился в него еще крепче, и безумец в з в ы л от боли и ярости. Он вскочил и бросился спиной на парапет. Уилл ударился о камень. И этого оказалось достаточно. У мальчика перехватило дух, и руки его разжались. Теперь враг был свободе. Стоя на четвереньках, в желобе под парапетом, и л а в я ртом воздух, Убыл нащупал опору, чтобы подняться. И тут его нога угодила в одно из отверстий для стока воды. На один ужасный миг ему почудилось, что сзади ничего нет. Его пальцы отчаянно заскребли по теплому свинцу. Но все обошлось. Его левая нога висела в пустоте. Однако сам он никуда не провалился. Вытащив ногу из сточного отверстия, он быстро вскочил. Юноша снова рванулся к ножу, но не успел вынуть его из крыши. Лира кинулась ему на спину и стала царапаться, пинаться, кусаться, словно дикая кошка. Однако ей не удалось схватить его за волосы, как она хотела, и юноша сбросил ее с себя. Когда он встал, в руке у него снова блеснул. нож. Лира отлетела в сторону. Рядом с ней стоял п а н т е л е м о н в облике дикого кота. Шерсть дыбом, зубы оскалены. Уилл впервые оказался лицом к лицу с противником. Раньше у него не было возможности толком рассмотреть его. Теперь же он убедился, что это действительно брат Анжелики и что он вне себя от ярости. У него был нож, и сейчас он хотел только одного – уничтожить Увыла. Но с Увылом было не так легко сладить. Схватив оброненную Лирой веревку, он обмотал ею левую руку для защиты от ножа. Потом, двигаясь боком, занял позицию между своим противником и солнцем, так что тот стал щуриться, пытаясь его разглядеть. Мало того, ему в глаза попали яркие лучи, отражавшиеся от стеклянной надстройки. И у в ы л заметил, что на несколько мгновений он почти ослеп. Высоко подняв левую руку, он кинулся к юноше с его левого бока, подальше от ножа, и сильно пнул его в колено. Он тщательно прицелился, и пинок оказался точным и эффективным. С громким воплем юноша упал и попытался неуклюже отползти в сторону. б и л прыгнул следом и обрушил на него град ударов, молотя кулаками и пиная ногами во все незащищенные места, стараясь загнать врага обратно в стеклянную надстройку. Если бы только удалось оттеснить его к лестнице. Юноша упал снова. На этот раз еще более неловко. и его правая рука с ножом очутилась на свинцовой крыше рядом с ногами противника. Уилл тут же наступил на нее, пытаясь всем своим весом раздавить пальцы юноши, зажатые между свинцом и рукояткой, а потом поплотнее обмотал вокруг руки веревку и надавил ногой еще сильнее. Юноша вскрикнул и выпустил нож. Увыл мгновенно отшвырнул его пинком в сторону. К счастью для мальчика, его ботинок пришел в соприкосновение не с лезвием, а с рукояткой, и нож, завертевшись волчком, отлетел к парапету и остался лежать в жёлобе рядом с дырой для водостока. в е р е в к а намотанная на руку увыла, опять ослабла, и откуда-то взялось очень много крови, она лилась, На свинец и на его собственные ботинки юноша уже поднимался. «Берегись!» – крикнула Лира, но Убыл был н стороже. Пока враг еще не успел восстановить равновесие, он бросился на него и изо всей мочи врезался ему в живот. Юноша рухнул спиной на стеклянный скворечник. Стекло разлетелось вдребезги, и хрупкий деревянный каркас тоже не выдержал. Повиснув над лестницей, юноша схватился за дверной косяк, но тот уже торчал в воздухе ничем не укрепленный и сразу сломался. Юноша полетел вниз, и вместе с ним целый дождь новых осколков. Уилл метнулся назад к ж е л о б у и схватил нож. На этом битва закончилась. Юноша, весь в с а д и н а х и порезах, вскарабкался по ступеням обратно и увидел у себя над головой Уилла с ножом. Он посмотрел на него в бессильной злобе, а затем повернулся и сбежал.